Глава 18 Часто, когда люди сталкиваются с какими-то трудностями, они опускают руки, так как просто не видят или не хотят видеть выхода из ситуации. В каком-то роде у меня тоже была несколько безвыходная ситуация, так как система дала явно знать, что каменная кирка может быть максимум только обычного качества. — Уже рычал я от ярости, буквально выбрасывая как можно дальше от себя последнюю сделанную кирку. — Да вот как мне сделать-то ее? — Ловушки, — подошел ко мне кузнец, который все это время стоял и молча наблюдал за процессом производства кирок. — У вас уже почти три сотни каменных кирок. С ваших же слов... «Вам даже опыт в изготовлении простых предметов перестал идти, как вы достигли тридцатого уровня в этом ремесле». Повисла неловкая тишина. В руках я уже держал новые каменные палки при этом как-то недоуменно смотря на кузнеца. Сначала я не понял, про что он говорит, а потом, повернув еще немного свою голову в сторону коридора, которым немного виднелся из-за моего трона, до меня дошло, что именно имел в виду этот ящер. «Стоп! Подожди!» Убрал я обратно в инвентарь палки с камнем, подошел к сундуку, перебросил все из инвентаря в сундук, после чего подошел к кузнецу и отвесил ему настолько звонкий подзатыльник, что он эхом отразился от стен склада. «Какого ты раньше об этом не сказал!» Да вы не спрашивали, обиженно завопил кузнец, потирая то место, куда я ему всадил подзатыльника. Присмотревшись на его уровень здоровья, понял, что с такими вот подзатыльниками стоит быть поосторожнее, иначе можно ненароком убить кого-нибудь. Вон половину полоски здоровья, как дуновением ветра снесло, словно ее и не было до моего удара. А мозги тебе зачем? Уже спокойно спросил я у него, достав из инвентаря одну из множества кирок обыкновенного качества. «Или мне их использовать в качестве ингредиента для ремесла?» «Да я думал, как можно найти еще руды?» «Но в голову ничего не приходило». Насупился красный, опустив голову. «Как только вы начали возмущаться пуще прежнего, до меня сразу дошло, что можно руду...» Добыть строя ловушки. Ладно, все равно ты молодец. Похлопал я его по плечу, после чего вышел из складского помещения, направившись в тронный зал. Ко мне последнее время никто не приходил, но не стоит рассчитывать на мою удачливость и дальше. Скорее всего, опять будет собран целый рейд, чтобы побороть меня. А этого я ой как не хочу». Точнее, хочу, опыта дают много, дико много, но вот помирать я не хочу. Это неприятно, когда тебя колют и режут чем-то, а еще больно. Сделав примерно ям 10 по всему периметру тронного зала, я направился на склад и достал почти все палки, что там были. Нужно наделать этих копий, точнее острых палок, чтобы заполнить ими волчьи ямы. Вот, кстати, особенность. Они получаются редкого качества и выше. А кирка из камня не может быть редкой. Нечестно. На точка примерно тысячи палок заняла у меня примерно час реального времени. Пару раз я даже слышал, как Гектор убивал каких-то незадачливых искателей приключений на свою пятую точку. По делам им будет. Нечего им свои морды совать туда... Куда не требуется. Кстати, что примечательно, эффект от моего молота распространялся и на палки, так что примерно десятая часть всего созданного была редкой, что повышало урон этих самых палок. Вот только дилемма, как следует лучше распределить палки. Равномерно или какие-то сделать целиком из редких, а какие-то из обычных. «Чуйка, что ты мне скажешь?» А чуйка молчит. «Странно. Обычно так называемое шестое чувство что-то доподсказывало. А сейчас просто молчком затихло. Ну и фиг с тобой. Сделаю равномерное распределение палок». Начав ходить между ямами, я открывал диалоговое окно процесса строительства и добавлял в одинаковых пропорциях редкие и обычного качества палки. Впервые за все время моего пребывания в игре мне показало еще одну немаловажную характеристику – коэффициент сложности подземелья. Сейчас он был меньше единицы, типа для нубов, новичков точнее. Но все же, с каждой новой ловушкой этот коэффициент увеличивался. Но прежде чем этот коэффициент достигнет этой самой единицы, нужно вообще посмотреть, что за это будет мне и игрокам, которые сюда придут. Коэффициент сложности подземелья 0,92. Рассчитывается по весьма сложной многоэтажной формуле, где основными показателями являются уровни босса и его подчиненных. Уровня и редкости надетого на них снаряжения, количество и силы ловушек. Также немаловажным показателем является количество подчиненных и их качество. От рядового бойца до мини-босса. Смотрите справку по редкости монстров. Классификация сложности подземелий. При коэффициенте от 0 до 1 не включительно. Очень низкая сложность подземелья. Группа неопытных игроков способна пройти его, не задумываясь. Чем выше показатель, тем сложнее им это сделать. При коэффициенте от 1 до 5 не включительно. Низкая сложность подземелья. При прохождении... Наличие группы минимум из трех человек обязательно. Возможно, что придется прикладывать некоторые тактические решения для победы над финальным боссом. При коэффициенте от 5 до 10 не включительно. Средняя сложность подземелья. При прохождении наличие группы минимум из 5 человек обязательно. Обилие монстров и ловушек способно вызвать затруднения в прохождении. Но все же при должном умении возможно пройти без особых потерь. При коэффициенте от 10 до 20 не включительно высокая сложность подземелья. При прохождении наличие группы минимум из 10 человек максимум для одной группы обязательно. Боль и страдания вот что вас тут ждет, без должной подготовки даже группе с максимальным составом. И подходящим уровнем лучше не заходить в подземелье. При коэффициенте от 20 до бесконечности самоубийственная сложность подземелья. При прохождении наличие рейда обязательно. Даже армии не всегда способны осилить все то зло, что таится в недрах этого зловещего подземелья. Только чудо спасает всех, что его хозяин не может покинуть его пределы, И уничтожить все в мире. А вот с последнего посмеялся. Только чудо удерживает. Не чудо это, а обычные системные ограничения. Но все же хорошо, что так описывают подземелья данного типа. Уважают мощь разрабы, что сами туда и заложили. Молодцы. Ну да ладно, надо продолжать работать, сделаем ловушки, потом можно заняться какими-нибудь атрибутами власти. Вот только интересно какими, хотя пара идей есть. вроде как уже думал на этот счет, что-то там было насчет жаровин. Вот ими и займусь, но сначала ловушки. Монотонно бродя среди ловушек я постепенно все больше и больше увеличивал сложность своего подземелья. Опасаясь того, что меня может ждать после повышения сложности. Да, по сути, я сейчас реально легкий босс. Даже много кто ко мне не ходит. Но потом, сто процентов что-нибудь изменится в системе, и ко мне народ станет ходить куда чаще. Внимание! Вы уверены, что хотите создать эту ловушку? Создание этой ловушки приведет к повышению сложности подземелья. Да? Нет? Хм. А вот это весьма своевременное оповещение. А есть ли мне смысл создавать эту ловушку, чтобы меня убивали чаще? Мне вот лично этого не хочется. Да и сил у меня сейчас недостаточно для всего этого. Да и бойцы слабо натренированы. Нужно им манекены создать. А это идея. И этих бойцов мало. Решено. Надо начать создавать те самые жаровни, что будут находиться позади моего трона. А потом уже можно будет повышать сложность моего логова. Бойцов-то побольше будет. Стоп. Увеличение количества бойцов ведь тоже приведет к повышению коэффициента сложности, из-за чего уровень может повыситься. Блин, это палка о двух концах. Как ты не делай, все равно окажешься в плохих обстоятельствах. Но зато можно подготовиться комплексно, а не частями. «Решено! В любом случае, жаровни!» Открыв меню строительства, забрался в меню текущих помещений, выбрал круглый зал, который был тронным залом, залез в усовершенствование и ничего толком не обнаружил, только произвольное создание. Ну что ж, раз произвольное создание, значит будем произвольно создавать Сначала надо выбрать материал Но тут мне и выбирать особо не из Камень Потом выбираем форму Так, обычная каменная стеночка Выбираем размеры с помощью рук Примерно будет мне по пояс Толщиной примерно во всю длину моей ладони Поехали. Ведем, ведем, ведем. Стоп. Немного надо в стороне от коридора. А то будет какое-то загромождение возле входа в коридоры. Можно построить какие-нибудь орнаменты в будущем, чтобы красивые. И больше очков власти у меня было. Загибаем. Продолжаем вести чуть ближе к центру. Теперь снова загибаем. И вуаля! Контур создан. Осталось повторить такое дважды. Заполнить все это пространство древесиной и поджечь. Вот тогда будет красота. Особенно эффектно будет смотреться при входе в подземелье. Теперь создаем вторую... Точнее, создаем контур для строительства, который потом заполнится камнем. Ведем возле стены... Ориентируемся на полупрозрачную, еще не созданную жаровню возле другой стены, заворачиваем, ведем немного поотдаль от стены, снова заворачиваем и вуаля, осталось только заполнить все камнем, чтобы построить. Открыв инвентарь логова, обрадовался увиденному, было около десяти единиц железной руды, что можно было переплавить в слитки. Это реально хорошая новость, так что можно будет попозже попытаться создать нормальную кирку, но сейчас надо заняться другим делом. Выбрав камень, начал заполнять им будущие жаровни. Пока они заполнились почти целиком, но что-то мне подсказывает, что понадобится немного поработать киркой, чтобы полностью завершить работу. В итоге так и оказалось. Стоило только последнему куску камня прикоснуться к основной постройке, как тут же система вывалила перед глазами оповещение, что нужно сто единиц прогресса строительства. Это примерно ударов семь или восемь. Ну что ж, приступим. А, даже считать не хочу, просто побью камень. Оно само готово будет быстро. Доделав первую жаровню, я сразу приступил к строительству второй. Ну а почему бы и нет? Пока есть моральный подъем и стремление к улучшению эстетики своего подземелья, то надо заниматься этим. В итоге и вторая жаровня оказалась построена. Осталось только дождаться мелких с древесиной, чтобы они могли ею наполнить эти каменные постройки. Вот тогда будет чудесно. О! А вот и они. Первым, как и ожидалось, вошел майнер. Он осторожно осмотрел все перед собой и буквально на цыпочках начал обходить каждую ловушку. Потом за ним также пошли еще два ящера, которые за веревки на приспособлении с колесиками тащили нарубленное дерево. Было забавно наблюдать, как они обходят ловушки, а созданная ими повозка на колесиках Спокойно проехались по ним. «А вы чего так странно шли по коридору?» Слегка посмеиваясь, спросил я у своего первого ящера, после чего он как-то нервно сглотнул и посмотрел себе за спину. «Туда падать больно», — ответил он, когда повернулся ко мне лицом. «А ты что, в ямы проваливаешься?» Нахмурился я и немного прижал подбородок к шее, так как совершенно не ожидал такого исхода событий. «Уже раз пять туда падал», — сказал он, и его аж передернуло всего бедного. «Странно, а мне оповещения о его смерти не приходили. Значит, выживал. Это хорошо». Еще сильнее нахмурившись, я подошел к самой ближайшей ловушке и залез в ее настройки. Странно было, что мои ловушки действовали на моих подчиненных. Надо было этот момент исправить. О, а вот и нужный пункт. Воздействие на дружественные юниты. Снимаем галочку. «Майн, иди сюда!» Позвал я ящера, который аж побледнел, что выглядело весьма странно с его зеленой шкурой. Ящер медленно подошел ко мне и как-то боязно посмотрел на ловушку, что была перед ним. Я его лишь слегка подтолкнул на ловушку, а он аж вскрикнул со страха, бедненький. Но когда до него дошло, что он стоит на ловушке и не проваливается, то аж начал прыгать от радости. Но недолго у него продолжалась эта эйфория. Стоило ему перепрыгнуть на другую ловушку, как он тут же провалился вниз – «МАСТЕР!» — заверещал он. Один из ящеров тут же подскочил к образовавшейся яме, скинул туда веревку и стал через некоторое время тянуть ее на себя. Через полминуты на свет вылез несколько дырявый майнер с остатками здоровья в одну треть. «А вот зачем ты на другую ловушку прыгнул?» — Сукаризной спросил я у него. «Я тебе не говорил на нее прыгать!» Так что сам виноват. Тот лишь слегка кивнул и ушел куда-то в сторону склада. Остальные ящеры хотели было уходить за ним, но я их вовремя остановил, окрикнув. «Стоп! Всю древесину вот в эти каменные сооружения!» Приказал я им, после чего два ящера с непониманием на морде лица посмотрели друг на друга и начали выполнять мою задачу. Когда первая жаровня была заполнена, эти двое сразу приступили к заполнению второй. Но вот на нее у них уже древесины не хватило. Так что мне пришлось их отправлять за новой партией. Но прежде чем они ушли, они так же, как и Майн, отправились на склад и сбросили все лишнее из своего инвентаря. Когда они ушли, я уже было хотел зажечь первую жаровню. Но мой внутренний перфекционист запротестовал и сказал, что надо это делать после того, как обе жаровни будут заполнены. Что ж, по сути, он прав. А то будет как-то странно смотреться со стороны. Никакого величия. Что там я еще хотел сделать? А, точно. Нужно построить манекены. Вот только где их можно поставить? «В данный момент у меня есть только одно помещение, но оно предназначено для других целей. Там планировалось сделать ткацкую мастерскую, но для этого нужен ткацкий станок или что-то подобное». «Ай, да ладно! Поставлю там манекены, потом уже переставлю их в другое место». Набрав древесины, ткани, смолы и еще всякой бильберды, я направился в последнее пустующее помещение и начал там мудрить и крутить. Чего только я не пытался сделать, и гигантского змея, и простого человека, быка, минотавра. В итоге система определяла все это как тренировочный манекен и превращала его в человека с деревянным мечом и щитом. Простой манекен. Устройство для медленного получения опыта. Скорость получения опыта – 20 единиц в час. Ну хоть что-то. Когда бойцов будет много, некоторых сюда специально гонять придется, чтобы они хоть как-то получали опыт. А то потом противники-то сильнее в разы их будут. Застрянут мои новые будущие подчиненные в развитии, и все тут. Когда я вышел из теперь тренировочной комнаты, то снова увидел всю ту же картину. Мои ящеры обходили все ловушки стороной и на цыпочках, дабы не угодить в них. Черт! Треснул я сам себя по лбу, так как забыл деактивировать режим дружественного огня у ловушек. Пройдясь по каждой ловушке, я монотонно отключал на них это свойство. Надеюсь, их процесс работы ускорится, так как они теряли очень много времени на то, чтобы просто обойти эти ловушки. В то время, пока я отключал ловушки, мои бойцы закидали древесиной вторую жаровню, а остатки увезли на склад и сложили ее там отдельной стопкой. «Кузнец!» — крикнул я вовсю, завяз своего ящера ко мне, из-за чего он буквально за мгновение примчался ко мне. «У тебя доступ есть к инвентарю логова?» «Только с вашего разрешения». «А что?» «Даю тебе разрешение. Доставай оттуда железную руду и начинай ее переплавку. Но перед этим возьми горящую палку и подожги жаровни». «Понял?» Красный ящер только кивнул, и он чался выполнять мое задание. Через минуту он появился с подожженной палкой, И примерно за несколько минут у него получилось разжечь огонь в обеих жаровнях. Когда огонь разгорелся, система наконец расщедрилась с оповещением. Внимание! Построены статусные сооружения. Объектом простой каменной жаровни из необработанного камня присваивается первый уровень. Награда... Количество существ, что может находиться под вашей властью, увеличилось с пяти до 9. По 2 за каждое сооружение. Хо -хо, хо хо Довольно посмеялся я, когда прочитал описание полученных плюшек. Вот теперь будет куда развернуться. Надо еще несколько знамен поставить, статуи и еще чего-нибудь. Но это потом. А сейчас? «Какая же красота!» Равномерное горящее пламя по обеим жаровням создавало эффект уюта. Просто было приятно и тепло смотреть на это, не говоря уже про то, что они реально создавали такой мистический ореол власти, словно тут древнее место власти или что-то подобное. Довольно вздохнув, я дождался, пока выйдет майн со склада. «Смотри, твоя задача — набрать еще четверых бойцов. Будет еще один наподобие Гектора, получишь от меня пару приятных бонусов. Понял?» Тот кивнул. Молчаливый все же он. Либо обиделся. «Славно. По ловушкам можешь ходить спокойно. Я их все сделал для нас безопасными. Все, иди, выполняй задание». Он снова кивнул и позвал за собой двоих других ящеров. Вот и славно, теперь у меня будет пополнение, из-за чего обороноспособность моего подземелья хоть немного, но возрастет. Так что можно спокойно заняться той ловушкой. Подойдя к последней создаваемой ловушке, я дождался, пока снова выскочит оповещение о повышении уровня подземелья. после чего смело нажал кнопку «Да». Коэффициент сложности подземелья 1,01. Внимание! Награда за вашу голову в рамках квеста повышена с одной серебряной монеты, без учета известности, до 50 серебряных монет. Рекомендуемый уровень для вашего подземелья поднялся с 5 до 15. Количество получаемого за вас опыта увеличено в три раза. Внимание! На вас взят квест группой из трех игроков. Предварительный анализ цели не выявил точную принадлежность классам. Уровень игроков в пределах от 8 до 12 уровней. Ваш шанс победы составляет 81%. Приблизительное расстояние игрока до логова 800 метров. Внимание!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 Не выявил точную принадлежность классам. Уровень игроков в пределах 6-11 уровней. Ваш шанс победы составляет 95%. Приблизительное расстояние игрока до логова 800 метров. Получено еще 8 оповещений о взятии на вас квеста. Охренеть! прошептал я, доставая из инвентаря свой молоток, после чего крикнул во все горло. «Гектор! Готовься сражаться!» Конец восемнадцатой главы